Первая часть работы была сделана. Столбы вбиты на расстоянии около метра один от другого. Между ними натянута в 10 рядов нержавеющая проволока, закреплена гвоздями. Теперь кора вплетала между рядами проволоки иовые прутья. К счастью, их в зоне затопления хватало. Пока она занималась стеной, Джафар трудился над колесом. Приподнял его на полметра, заменил деревянную ось на железную Вместо подшипников скольжения установил огромные роликовые подшипники. Удлинил лопасти на 50 сантиметров коробами из титанового сплава. Четырехметровое колесо теперь сияло на солнце и приобрело современный индустриальный вид. Неделю Джафар возился, поднимая на метр стены жёлоба, подводящего воду колесу, и переделывая шлюз для спуска излишков воды. Затем изготовил волокошу, И с помощью коры, хайкары и крепких выражений перетащил из бункера мельницы мельнице 600-килограммовый генератор с повышающим редуктором на валу. Привел кибера, объяснил задачу, заставил рассчитать наилучшее место для генератора. Снял в указанном месте грунт на глубину полметра, засыпал сухим песком. Щетро залил эмульсионкой, далеким потомком цемента. Потом эмульсионка схватилась. Потратил два дня на укрепление стен и ремонт крыши. Снова позвал кибера, заставил выставить генератор соосно-мельничному колесу. Засыпал песком станину и занял эмульсионкой. Кора тем временем закончила самый большой плетень в мире. Между старой дамбой и стеной, которую они поставили, образовался трехметровый коридор 60-метровой длины. Кроме того, новая дамба должна была быть на метр выше старой. Когда Джафар объяснил Коре, что этот коридор надо весь засыпать, та села на край дамбы и тихонько заплакала. «А ну-ка посмотри мне в глаза. Ты боишься, что мы не справимся?» – удивился он. Кора достала из-за голенища кинжал, огляделась и начала царапать на песке. Лето кончается. Картошка не сажена, хлеба нет, сено не кошено. Трех лосей убили. Браконьерство это. «Зимой голодать будем». Лошади помрут. В доме печки нет. Замерзнем. Фу ты, елки-палки. Я думал, у тебя что-нибудь серьезное. Заработает генератор, все будет. И тепло будет, и еда будет. Зимой река замерзает. Мельница не крутится. Джафара холодок пробежал по спине. Река до дна промерзает. Нет, только сверху. Тогда выкрутимся. Кура тут же успокоилась. Повеселела. Зато Джафар впервые задумался о зиме всерьез.